Глава шестая Грант-адмирал Савит просматривал отчеты о недавней операции Третьего флота по разгрому пиратов, когда пришел звонок от директора Кренника. «Адмирал Савит», — деловито обронил директор. Несмотря на помехи, по мерцающей голограмме было видно, что он чем-то недоволен. «Идите и разберитесь, что затеял Траун». Адмирал на миллиметр приподнял брови. «Что, простите? Мне только что доложили, что Траун ввязался в бой неподалеку от логистического узла моего проекта. Я прошу вас выяснить, что там произошло, кто участники и пресечь эту самодеятельность». «Секунду». Савит выпрямился в кресле. «Бой? В какой бой? Масштабный? С кем он сражался?» «Вы меня слушаете?» – раздраженно выпалил Кренник. «Подробности мне неизвестны. Мой заместитель Ронан прислал короткое сообщение. Кстати, мне показалось, что он запыхался. Но, по всей видимости, закончить ему не дали. Поэтому вы должны сами туда отправиться. Если Траун решил открыть охоту на пиратов, и мне в который раз придется перемещать логистический узел, это серьезно выбьет звездочку из графика». «Мне казалось, вы и так отстаёте». «Вы прекрасно поняли, о чём речь». «Представьте себе, нет», — ответил Савит. «Вы не дали мне никакой внятной информации. Пусть заместитель Ронан сообщит подробности». «Я уже отправил запрос», — отмахнулся директор. «Как я и сказал, ответа не последовало». «В таком случае, полагаю, дело не такое уж безотлагательное». «Если только ему открыто не помешали», — возразил Кренник. «Понимаете, там особо не разгуляешься. Химера кишит фанатичными последователями трауна. В таких условиях Ронан связан по рукам и ногам». «Это тоже о чем-то говорит», — заметил адмирал. «Если все на корабле так преданы своему командиру, значит, он заслужил их доверие и уважение». Советую вам выкинуть трауна из головы и сосредоточиться на наверстывании графика». У кренника в глазах появилось упрямство. «Какой захватывающий совет, адмирал! Значит, я должен махнуть рукой на безумное поползновение трауна под боком у моего детища и, как ни в чем не бывало, окунуться в работу? Вы это предлагаете?» «А что предлагаете мне вы, директор?» Не дрогнув ни единым мускулом, спросил Савит. Опыт подсказывал, что лучший способ сбить раздраженного собеседника с намеченного пути — не вливаться в волну его раздражения. «У меня свои обязанности и задачи. Прикажете все бросить, чтобы решать проблему, которую вы даже толком не можете обрисовать?» Долгую секунду Кренник молча мерил его взглядом. «Вам нравится Траун, верно, адмирал?» В итоге выдал он. «Траун, как и я, грант-адмирал», — ответил Савит, пристально глядя на собеседника. «Странный вопрос, особенно из уст кренника. К чему он клонит? Нравится или не нравится тут не имеет значения». «Не имеет. Но лично вам он нравится!» — подхватил директор. Вы сошлись на почве искусства, он со своей живописью и вы со своей музыкой. Я когда-нибудь рассказывал, что посещал гала представления, устроенное вашей матушкой сколько-то лет назад, когда ваше к звездам было всего лишь этюдом для одиночного исполнения». «Не рассказывали», — ответил адмирал. не понимаю причем здесь видите ли быть одновременно талантливым композитором и талантливым исполнителем весьма редкое сочетание заметил директор и только чистые гений вроде вас мог впоследствии переработать этюд в полноценную оперу вы уже знали к тому моменту что полпатину губернатора гразула обожают оперы он небрежно повел рукой к чему эти приземленные подробности спросите вы «Суть в том, что вы привлекли внимание, кого надо, обзавелись нужными связями и в конечном итоге получили свое нынешнее назначение». Кренник благожелательно улыбнулся. «Знаете, мне кажется, не будет преувеличением сказать, что вы обязаны той опере и последующим работам и прочим знаком признания, которыми осыпало ваше произведение ненасытная карусантская элита, своей должностью гранд-адмирала». Савит растянул губы в ответной улыбке. «Вот, значит, к чему он клонит. Дурак!» «Может, вы и правы», — протянул адмирал. «Знаете, как говорят, карусанская культурная жизнь — это бархатная перчатка, под которой скрывается гранитный кулак истинной имперской мощи. Скажите, директор, вы угрожаете лично мне или моей семье?» Кренник вздернул брови. «Я?» — невинно воскликнул он. «Никому я не угрожаю, адмирал. Я всего лишь напоминаю, что предмет сегодняшнего обожания элиты завтра может затеряться среди отбросов». «В таком случае вы категорически не понимаете, что значит быть элитой», — сказал совет. «Секунду, директор. Мне поступило важное сообщение». «Адмирал!» Голос кренника затих на полуслове, голограмма застыла в разгаре приступа гнева. Савит включил личные коммуникаторы и набрал номер Гранд Моффа Таркина. «Говорит Гранд Адмирал Савит», представился он дроиду-секретарю. «Мне необходимо узнать, получил ли губернатор Таркин какую-либо информацию от своего источника на Химере о который якобы произошел неподалеку от логистического узла». Улыбнувшись себе поднос он снова переключился на разговор с кренником. «Посмели поставить меня на паузу!» — рыкнул тот. «Прошу прощения, директор. Кажется, мы говорили об элите и завуалированных угрозах. Мы говорили о трауне и о том, чем его выходки грозят звездочки!» — огрызнулся кренник. «Хм!» — протянулся вид. «Уж извините, директор, но, по-моему, вы упускаете самое главное. Если Траун будет размениваться на посторонние задачи и пропустит срок, который вы ему поставили, не видать его сеть защитником финансирования, которое вы так рьяно стремитесь перетянуть на себя». «А вы, адмирал, упускаете из виду то, что в случае его полной неудачи нам по-прежнему не будет житья от гролоков», — заметил директор. Он уже совладал с голосом и восстановил душевное равновесие. А может, и не упускаете. Полагаю, вы в тайне болеете за его проект. Скажете тоже. В тайне, бросил адмирал. Ваша правда. Я считаю, что империи выгоднее вложиться в несколько миллионов хорошо оснащенных истребителей, чем в эту вашу драгоценную звезду смерти. Он чуть помолчал, сполна насладившись внезапным шоком на лице директора. Подлинное название звездочки было тайной за семью печатями, и считалось, что совета никто не включал в число немногих посвященных. — Простите, это что, секретная информация? — простодушно спохватился он. — Полагаю, вы сами знаете ответ. У кренника сел голос, хотя произнесено это было вполне спокойно. Что касается срока, который я поставил Трауну, не извольте беспокоиться. С ним Ронан, и уж он позаботится, чтобы Траун не уложился в график. Со временем он сообразит, как покончить с Гроллоками, что тоже нам на руку. Заодно и финансирование от защитников нам достанется. Послышался пис коммуникатора. Таркин как раз вовремя. В таком случае, директор Кренник... «Мне, возможно, придется пересмотреть свое давешнее решение». савид включил для Таркина аудиоканал, но не спешил показывать Креннику, кто к ним присоединился. «Если я помогу Трауну завершить дело в срок, его проект не закроют, что очень даже хорошо. По нажатию кнопки над проектором выросла еще одна голограмма. Вы согласны, губернатор Таркин?» «Согласен». Бесстрастно подтвердил тот. «Добрый день, директор-кренник!» Совет затаил дыхание, наблюдая за собеседниками. Вот оно, лезвие бритвы, с которого так легко сорваться. В сущности, он вслепую столкнул их лбами, и если хоть один из них решит пылко смертельно обидеться, то адмиралу не сдобровать. Впрочем, пока что все карательные меры, по всей видимости, отложены на будущее. У Таркина на лице было написано «зловещее спокойствие», говорившее о том, что он не только ухватил суть происходящего, но и вычислил зачинщика. Кренник же, на мгновение поддавшись изумлению и ярости, снова натянул маску боевитости, который всегда встречал вплотную подступившего врага. «Добрый губернатор!» В тон Таркину ответил директор. «Я пропустил момент, когда вы включились в нашу беседу». «Адмирал Савит интересовался, не получил ли я вести обои, которые провел грант адмирал Траун около часа назад», любезно пояснил Таркин. «Мой информатор сообщил, что эскадрилья сит-защитников сыграла в нем решающую роль». «Понятно», — немного натужно выдал кренник. «Я не подозревал, что бой был настолько масштабным. А не скажите, с кем же они бились?» Совет склонился ближе к проектору. Вопрос, что называется не в бровь, а в глаз. Но ответа на него пока не было. «Это мой информатор так и не выяснил», — сообщил Грандмов. «Известно лишь, что в стычке принимали участие два других». не имперских корабля. Возможно, они изначально что-то не поделили между собой». «Пираты поцапались друг с другом?» «Предположил Кренник. Или с повстанцами?» «Как уже было сказано, я не знаю», — повторил Таркин. При виде того, как всполошился директор, в его глазах мелькнула едва заметная усмешка. «Но я уже послал запрос своему информатору. Если удастся что-то узнать, я, разумеется, поставлю вас в известность. «Разумеется», — поддакнул Кренник и перевел взгляд на Савит. «Учитывая обстоятельства, губернатор, не будете ли вы так любезны поддержать мою просьбу, чтобы адмирал Савит провел расследование?» «Я не сомневаюсь, что грант-адмирал Траун прекрасно справляется сам. Но если он запросит помощь...» Я воспользуюсь вашей идеей. Как видно, на этом все. Кренник разрывался между двумя крайностями. С одной стороны, ему нужно было, чтобы Траун избавил логистический узел от напасти, а с другой, чтобы это произошло не так уж быстро. Таркин, в свою очередь, получал на руки все козыри, позволяя Трауну работать без помех и решать проблему с гроллоками. Как и когда тот сочтет нужным? То, что от этого кренника просто перекосило, было лишь приятным дополнением. А учитывая их с Савитом негласную договоренность оказать травну помощь по первой просьбе, козырь у него был не только на руках, но и в рукаве. Что касалось самого Савита, оптимальным для него было держаться как можно дальше от происходящего, пока не придет пора разыграть последнюю карту. Чем незаметнее он будет, тем лучше для него. «Полагаю, от меня больше ничего не требуется», — заявил он. «Губернатор Таркин, если вам удастся узнать что-то новое, я тоже хотел бы быть в курсе дел». Таркин наклонил голову. «Я непременно поставлю вас в известность», — пообещал он. «Благодарю», — сказал совет. «Директор Кренник, и вам спасибо за ваш интерес к нашим достижениям. Надеюсь, когда-нибудь увидеть вас на гола представлении моей матушки». Директор лишь коротко улыбнулся, но было понятно, что под текст он уловил. Никто не может угрожать семье Грант адмирала даже завуалированными намеками. Желаю хорошего дня. С этими словами Савит отключил проектор. Когда погасли обе голограммы, он и сам позволил себе растянуть губы в улыбке. Вот так, пробормотал он в пространство, свои дела решают Грант адмиралы. Он вызвал мостик. «Свяжитесь со звездным разрушителем, ловец тумана», — приказал совет-связисту. Капитан Рездал хвастался, что у него есть информатор в штате губернатора Таркина. «Пускай активирует этот контакт и сообщает мне все, что так или иначе затрагивает звездочку в зоне нашего патрулирования». Он снова улыбнулся себе под нос. Таркин сколько угодно мог обещать, что поделится информацией. Совет предпочитал что-нибудь понадежнее обещаний. На этой ноте стоило распрощаться с нелепыми политическими интригами и вернуться к настоящей работе. «После этого отправьте сообщение на предвестник», — добавил он. «Скажите капитану Пелеону, что я жду его и его первого помощника через час у себя, чтобы обсудить их следующий шаг в поимке пиратов». Майор карвия явно нервничал, когда ему пришлось впустить Трауна и его спутников в медцентр без сопровождения. Три штурмовика смерти, охранявшие Трауна, оказались еще упрями. и только после прямого приказа грант-адмирала остались ждать за дверьми. Илай знал, что отчасти их настороженность была вызвана присутствием адмирала Ар-Алани, командовавшей флотом инородцев, чья истинная мощь была им неизвестна. Ее намерения могли нести угрозу, но Илай подозревал, что по большей части их опасения связаны с ним, человеком, который когда-то носил форму имперского офицера, а теперь был облачен в черный мундир флота обороны Чиссов. молодой лейтенант понятия не имел какие детали его появления здесь траун готов раскрыть штурмовикам комодору фейра или кому бы то ни было ему было невомек собирается ли грант адмирал вообще об этом рассказывать Траун вполне может отправить бывшего подчиненного обратно в доминацию, так и не пожаловав ему возможности избавиться от незаслуженного чувства стыда и неблагонадежности. Илай переживал не за себя. Траун сказал, что он может быть полезен Чиссам, и у адмирала Ар-Алани не было нареканий к его работе, так что на данный момент жаловаться не на что. Основной удар пришелся по его родителям. которым приходилось жить с этим клеймом, и по друзьям из прошлой флотской жизни, которым то и дело приходилось выслушивать, как его имя смешивают с грязью. Из-за этого отстраненность Трауна озадачивала еще сильнее. Неужели грант адмирал не видит, через что ему пришлось пройти и чем пожертвовать? Было бы славно, если бы до отбытия удалось хотя бы с минуту переговорить с бывшим командиром с глазу на глаз – и выяснить, что у того на уме. Если же нет, остается только надеяться, что Ар-Алани заготовила для него такое задание, которое затмит все сожаления. карвиа назвал помещение, куда они вошли, медцентром. По мнению Илая, оно больше напоминало смесь процедурной, пыточной и анатомического театра. В смотровом кресле виднелось обмякшее тело человека, связанного ремнями по рукам и ногам, и, очевидно, заколотого насмерть в этой же позе. Еще трое существ неизвестной расы лежали на полу, двое возле панели управления в центре отсека, а последний недалеко от кресла. Вокруг каждого из них расплылись лужицы бледно-розовой крови. В отличие от них, девочка Чиз казалась совершенно невредимой. Она лежала на процедурном столе у дальней стены с вытянутыми по бокам руками, кисти которых были спрятаны под бедрами. Лицо и верхняя часть туловища были укутаны в двойной слой черной ткани. Крови видно не было, но, насколько илай мог судить, она была мертва. По всей видимости, Ар-Алани придерживалась иного мнения, не успела за ними закрыться дверь, как адмирал широкими шагами двинулась к столу. «Сонница?» — спросил Траун, шедший следом вместе с Илаем. «Да, одна из вариаций», — бросила через плечо Ар-Алани. «Ее изобрели уже после вашего отбытия. Приглушите свет». «Хорошо». Оглядевшись, Траун направился к панели управления в центре комнаты. «Лейтенант Вента, будьте любезны, приготовьте полотенце, намоченное в горячей воде». «Слушаюсь, сэр!» — Элай шагнул к широкой двойной раковине. «Позвольте спросить, иногда навигаторы, особенно совсем маленькие, страдают от перегрузки органов восприятия?» — пояснила Ар-Алани. Это выражается в головной боли, ломоте во всем теле, помутнении зрения и головокружении. Для лечения необходимо ограничить внешние раздражители и войти в особое психическое состояние, которое называется сонница», добавил Траун. Он окинул взглядом пульт и повернул один из выключателей. Освещение в комнате потускнело до едва видимого мерцания. В результате замедления метаболизма внешние физиологические проявления практически сходят на нет, а разгрузка органов чувств способствует восстановлению психики. Илай кивнул, по-новому взглянув на неподвижное тело, с которого Ар-Алани снимала черную обмотку. Благодаря тому, что ладони были придавлены ногами, кончики пальцев не получали осязательных импульсов, а черная ткань частично блокировала свет, звуки и запахи. Наверное, на чистких кораблях были специальные приспособления для таких процедур, скорее всего, запрятанные в глубине кают навигаторов, подальше от посторонних глаз. Здесь же девочке пришлось обойтись подручными средствами. «Значит, Гриски не догадались, что она все-таки жива?» «Интересный вопрос», — заметил Траун. «Ответ на него предполагает широкий спектр дальнейших вариантов развития событий. Впрочем, скоро мы его узнаем». «Ар-Алани?» «Она жива». В голосе адмирала безошибочно угадывалось облегчение. «Лейтенант Вента?» «Прошу». Подскочив к столу, лай вручил ей мокрое полотенце. «Что мне еще сделать? Отойдите подальше», — велела Ар-Алани. Свернув полотенце, она положила его на лоб девочки. «Не хочу, чтобы первым, что она увидела, придя в себя, было человеческое лицо». От этого замечания молодого лейтенанта передернуло, но адмирал говорила разумно. «После всего, что малышке пришлось пережить, нужно, чтобы при пробуждении ее встречали привычные родственные лица». «Долго это продлится?» — спросил он, делая шаг назад. Неожиданно для всех по телу малышки прошла судорога. Спина выгнулась, и она снова неподвижно распласталась на столе. Изо рта вырвался то ли крик, то ли всхлип. «Подъем!» — властно скомандовала Ар-Алани. «Навигатор доминации Чиссов! Подъем!» Девочка резко открыла глаза. Секунду она молча смотрела на склонившуюся над ней женщину, а затем вдруг подскочила и обвела шею Ар-Алани руками, вцепившись так, будто только это удерживало ее от провала обратно в небытие. Тут словно прорвало плотину, и малышка разразилась слезами. Краем глаза илай уловил, что Траун жестом подзывает его отойти к двери. Лейтенант попятился, не в силах отвести глаз от того, как адмирал, которую он знал строго и чопорный ласково утешает напуганную малышку. Траун поджидал его у двери. «Выводы, лейтенант?» — тихо спросил Чиз. «Думаю, пост был в распоряжении этих инородцев», — ответил Элай. «Скорее всего, человек в кресле был убит во время допроса, который они проводили». Смею предположить, что он и остальные люди — это экипаж исчезнувшего грузовика «Аланар-3», номер который обстреляли у нас на глазах несколько часов назад. «Допустим», — согласился Траун. «Точно узнаем после более детального анализа. Продолжайте». Эти народцы распоряжались на посту, но над ними стояла пара надзирателей-грисков, пустился в размышления лейтенант. Он заметил, что девочка немного успокоилась, хотя так и не выпустила Ар-Алани из цепких объятий. «Правда, надзиратели не посвящали во все тонкости местной рутины». «Почему вы так решили?» «Потому что они не догадались, что девочка по-прежнему жива», — пояснил лай «Я полагаю, что к этой технике прибегали не один раз, и народцы знали, в чем ее суть. Тот факт...» что малышку положили здесь, а не у себя в каюте, говорит о том, что с нее не желали спускать глаз. Очень хорошо, кивнул Траун. Что было дальше? Илай прикусил губу, смакуя разливающееся по щекам тепло от похвалы гранта адмирала. Должно быть между ними вспыхнул конфликт, предположил он. Когда вы пошли в атаку или когда обездвижили пост, и народцы взбунтовались? Игриски в отместку с ними расправились. «Нет», — отрезал Траун. Тепло отхлынуло от щек. «Бунта не было?» «Приглядитесь, где лежат тела», — посоветовал Чиз. «И заодно к шкафу с инструментами возле процедурного стола». «Вижу», — сказал его спутник. Шкаф с инструментами больше походил на витрину. Сквозь прозрачные дверцы виднелись ровные ряды медицинских приспособлений. «Обратите внимание на большие скальпели и другие режущие инструменты», — подсказал Траун. «Все на своих местах. Если бы и народцы взбунтовались, то эти трое уж точно вооружились бы тем, что попалось под руку». «Да, теперь понятно», — поморщился Илай. Он должен был сам заметить это. Кроме того, в командном пункте, или рядом с ним, мы не нашли ни одного похожего трупа. Следов перемещения трупов тоже нет. Единственное, что удалось обнаружить, кровавые следы самих Грисков, которые вернулись в командный пункт ожидать нашего прибытия. «Вот оно что!» — протянул лейтенант. «Чего уж там! Это он совершенно упустил!» Если тебя ткнули носом, отбрасывай смущение и досаду и усваивай новые знания. Значит, когда пост вырубился, они поняли, что мы неизбежно его захватим и решили заткнуть рты всем на борту. Поскольку вы поджарили им всю электронику, система самоуничтожения не сработала, и гриском пришлось пройтись по всем помещениям и убить всех, кто попадался на пути. «С чего вы взяли, что тут есть система самоуничтожения?» «Потому что такая же была на боевом корабле». «Превосходно!» — одобрительно кивнул Гранд-адмирал. «Живыми не сдаваться, особенно когда нужно оберегать секретность задания». «Тем не менее, Гриски сдались живыми», — заметил Илай. «Или штурмовики схватили их раньше, чем они успели покончить с собой?» «Я уточню обстоятельства у майора Карвии». «Но не думаю, что дело в этом», — ответил Траун. «Более вероятно, что они решили узнать, что нам известно о них и об их операции. Вам что-нибудь бросилось в глаза?» Илай порылся в памяти. «Они повели себя как-то странно, когда им сообщили о гибели корабля прикрытия. Мне кажется, их поразило, что вы его уничтожили». «Не совсем так», — поправил его Чиз. «Я думаю, они не подозревали о самом присутствии корабля». Он наклонил голову. «Что наводит на вопрос о вас, Ар-Алани и стойком? Как вы сами оказались в этой системе?» Илай бросил взгляд в сторону стола. Девочка больше не плакала, но по-прежнему крепко прижималась к своей спасительнице. Ар-Алани одной рукой обнимала малышку, а другой гладила ее по голове. «Полагаю, об этом может вам поведать только сама, адмирал», — отчеканил он. «Адмирал сейчас занята, а у нас время на исходе», — сурово осадил его Траун. «Поэтому я спрашиваю вас». «Слушаюсь, сэр. Дезертир и предатель империи. А вот надо же, готов выложить секреты чистца своему бывшему командиру. Интересно, зачтется ли ему это?» Или после этого он станет дважды предателем?» «Стойкий прибыл расследовать слухи, что гриски или подконтрольные им народы наследили в этом секторе империи. Мы вели их корабль до этой системы, но шли с таким большим отставанием, что он успел скрыться где-то в скоплении астероидов». «Замаскировался», — пробормотал Чиз. «Да», — подтвердила лай Однако маскировочные устройства гризков отличаются тем, что глушат не только чужие датчики, но и свои собственные. Адмирал решила, что это наш шанс подобраться к ним поближе, поэтому стойкий сделал рывок на досветовых двигателях и лег в направленный дрейф в режиме скрытности. Мы уже почти подошли на расстояние удара, но тут они напали на грузовик». «Хм», — задумчиво выдал Траун. а затем появилась «Химера» и спутала ваши планы. Лейтенант поколебался, но понял, что юлить не получится. «Да, мне кажется, так она и считает». «Вне всякого сомнения», — согласился Грант-адмирал. «Какую информацию удалось наскрести о корабле, который вы преследовали?» «На самом деле почти никакой», — признал лай Выбросы двигателя явно указывают на Грисков, но такой же конструкции пользуются некоторые из подконтрольных им народов, так что посуществует и ничего не говорит о его принадлежности. «Меня больше интересует его размер», — сказал Траун. «В частности, был ли он размером с этот постнаблюдения, или боевой корабль, или что-то совсем иное?» Илай чуть не поперхнулся от догадки. «Вы хотите сказать, что мы до сих пор не обнаружили того, кого преследовали? И где-то там прячется третий корабль Грисков под маскировочным устройством?» «Я пришел к такому выводу», — кивнул грант адмирал «Полагаю, это корабль снабжения, прибывший для пополнения запасов поста наблюдения». «Но он прилетел больше суток назад. Неужели так долго передать груз?» «Возможно». Также не исключено, что все это время они готовились к перемещению пленников Солонара на другой корабль или базу Грисков. Вот и задержались. — Надо передать предупреждение на стойкий! — встрепенулся Илай, выуживая из кармана Комлинк. — И на Химеру! Нет — Нет! Траун твердо перехватил его руку. — Повремените. И подумайте. Если на вражеском корабле отслеживают наши переговоры... лучше не выдавать что мы знаем об их присутствии они не узнают о чем сообщение у нас надежные шифры ни один шифр нельзя считать стопроцентно надежным возразил чиз я подозреваю что наши каналы связи уже скомпрометированы кто поручится за ваши но не волнуйтесь о судьбе стойкого успокоил его траун адмирал ар алани скорее всего, пришла к такому же выводу и перед отлетом объявила полную боевую готовность. Сама Ар-Алани на другой стороне комнаты высвободилась из объятий девочки, хотя продолжала заботливо придерживать ее за плечи. Малышка неотрывно смотрела на незнакомцев у двери, часто хлопая ресницами из-за темноты и повисших на них слез. «Идите сюда», — позвала адмирал. «Она готова заговорить!» Траунс и Лэйм двинулись к столу. Проходя мимо панели управления, Чис на секунду остановился, чтобы включить освещение на полную мощность. «Приветствую, навигатор Чисов», — серьезно проговорил он, подходя к своим соплеменницам. «Я гранд-адмирал Мит Рау нур -Оде. В настоящее время на службе Галактической Империи». «Это лейтенанты Лайвента, раньше служившие в империи, а теперь в доминации чиссов. Как тебя зовут?» «Ун-Хи», — едва слышно пробормотала она. «Меня?» — по горлу прокатился комок. «Два года назад гриски забрали меня из родного дома, и с тех пор я служила им. Ей было пять, когда ее похитили». — добавила Ар-Алани. — Возможно, это окажется самым крупным проколом с их стороны. — Почему же? — осведомился Траун. — Она провела множество кораблей-грисков по множеству секторов их гегемонии, — пояснила женщина. — Если она сможет воспроизвести маршруты, которые открыла для них, то это приподнимет завесу тайны, которую они так старательно оберегали. — Любопытно, — проговорил Гранд-Адмирал. — Все остальное... тоже обретает ясность. «А что было неясно?» – спросила Ар-Алани. «Почему инородцы не сказали грискам, что Ун-Хи все еще жива? Возможно, в отличие от остальных соплеменников, они тяготились неволей и решили в качестве последнего акта неповиновения защитить Ун-Хи от своих хозяев». «Я думал, гриски склоняют на свою сторону народы целиком», вставил Элай. «Обычно они так и поступают», — подтвердила Ар-Алани. «Но порой проще и быстрее наступить на горло лишь правящей верхушки». «Особенно там, где народ традиционно слепо следует за своими вождями», — добавил Траун. «Как видно конкретно, эта группа инородцев оказалась не такой уж послушной своему правительству, как думали гриски». Или за время своей службы под командованием Грисков они пересмотрели свои убеждения?» Ар-Алани наклонила голову к плечу. «Вы обо всем этом догадались дистанционно?» «Ничего подобного», — ответил Грант-адмирал. «Я всего лишь расследую исчезновение имперских кораблей и понятия не имел, что Гриски замешаны в этих кражах, пока на нас не напали». Он склонил подбородок к груди. Приношу извинения за то, что сорвал вашу операцию». «В извинениях нет необходимости, но они все равно принимаются», заверила его Ар-Алани. «Итак, теперь мы знаем, почему Ун-Хи осталась жива, и можем предполагать, почему те два Гриска не покончили с собой, а остались дожидаться нас. Они не могли позволить себе умереть, не убедившись, что ун тоже мертва», кивнул Траун. Возможно, до них дошло, что они должны проверить это сами, а не полагаться на слова своих рабов. «Но они спохватились слишком поздно», — продолжила его мысль адмирал. «Вы были правы, когда отвлекли их внимание от неосторожно проявленной мной надежды». Она чуть крепче обвела рукой плечи малышки. «Сейчас наша надежда держится на волоске». Замаскированный корабль снабжения снова кивнул грант адмирал «Должно быть, пленные игриски могут контактировать с ним даже из заточения Если бы им пришло в голову, что Ун-Хи жива, они вызвали бы огонь на этот пост». «Который все еще беззащитен после вашего ионного удара», подхватила Ар-Алани. «Оставшуюся защиту нельзя считать действенной». «Мы вдвойне рискуем», вставил Элай. «Сюда летит ва я «Если Гриски все-таки решат разгромить пост наблюдения, то одним махом убьют двух навигаторов, одна из которых обладает вторым зрением», мрачно добавила адмирал, вытаскивая комлинг. «Не надо», — попросил Траун. «Вдруг они что-то заподозрят, если увидят, что вы отсылаете ее прочь». «Стрелять они не осмелятся», — упрямо возразила Ар-Алани. Это раскроет их местоположение, и после первого же выстрела стойкий их размажет. Значит, придется выбирать, куда бить, или по станции, или по челноку, ва, ньи. а они не знают, какая мишень важнее». «Согласен», — вздохнул гранд-адмирал. «Но они знают, что Ун-Хи, живая или мертвая, по-прежнему здесь, а назначение челнока им неизвестно». Внезапная смена курса может их насторожить, и тогда лучшим решением будет уничтожить убегающую цель». Илай взглянул на хронометр. «К тому же, если челнок идет по графику, то он уже настолько близко, что выстрел на посту может накрыть его». Ар-Алани ожгла его взглядом, и молодой человек весь подобрался, но она тут же смягчилась. «Пожалуй, верно». «Признала адмирал, но пока у нас все равно есть шанс спасти ее, а когда она прилетит, на станции окажутся, как в ловушке, уже два навигатора». «Может и больше», — предположил Траун. «Ун Хи. На этих кораблях Грисков есть еще Чиссы?» «Нет», — ответила девочка. «Там у них навигаторы из других раз Некоторых из них тренировали проводники. Из Чиссов была только я». меня ее лицо исказила волна страха и боли подарили вот как помрачнел грант-адмирал хорошо в таком случае мы можем стрелять по кораблям гризков не опасаясь за жизни чисов это не снимает риска для вании иун хи напомнила аралани нужно найти способ перевести их в безопасное место найдем — пообещал Траун. Для этого нужна тщательно продуманная легенда, которую можно скормить пленным Гриском. Надо только... Заслышав тихий писк, он умолк и вытащил комлинг Да, Илаю не было слышно голоса собеседника, но лицо Гранд-адмирала внезапно окаменело. «Нет», — глухо произнес Чиз, — «не вздумайте». Короткая пауза. Понял. «Впустите его!» «Кого еще принесло?» спросила Ар-Алани. «Весьма неприятного персонажа», пояснил Траун. «Соберитесь с духом лейтенант Вента. Ничего хорошего от этой встречи я не жду».